Не успел салават рта разинуть, чтобы поблагодарить за подарок, как к нему со всех сторон кинулась черноголовая детвора. Отстраняя друг дружку, малайки и опайки совали смущенному салавату кто горстку ягод, кто пучок зеленого луку, кто цветы или кусочек сотового меду на леске лопуха. — На, салават, поешь, салават. Понюхой Соловат. Звенели детские голоса, как беззаботный щебет птиц. Толпа улыбалась, причмокивала языками, хвалила детей: "Як ши, як ши, як ши". А какой-то древний старик, загнул подол в длинной рубахи, поднёс к лицу и всхлипнув, принялся утирать слёзы. Благодарно улыбясь детям, Соловат подал знак. седобородым всаднику принять дары, кивнул толпе, сдвинул брови, поднял голову и двинулся в путь. За ним вся свита. Толпа закричала: "Прощай, батырь наш, прощай!" Старики махали тебетейками, женщины плакали. Ребятишки, сопровождаемые собачонками, долго ещё бежали за всадниками. Салават то и дело оглядывался на провожавшую его толпу. По дороге и лугам тянулись конные башкирцы, иногда на одной лошаденке по два, по три, иные ехали о двух конь, ведя запасного в поводу. В беспоясных рубахах, в бешметах из верблюжины, в разноцветных хелянах, похожих на халат, на бритых головах сверхтебетейки остроконечный войлочный тельпек, за плечами колчан со стрелами, лук, редко-редко самопал. У многих тесаки, кривые ножи, пики, тяжелые безмены, вокруг сиденья спущены из плеч овчинные тулупы. Кто в лаптях, кто в софьяновых или суконных сапогах с загнутыми носами. Пеших мало. Огромный обоз скрипучих двуколок, С поклажей и с народом. Две чугунные пушки, но ни пороху, ни ядер. Толпа оживлена, воздух звенит хохотом, Слышатся выкрики, взвивается под свирельную дудку Песня то веселая, то грустная. Молодежь взад-вперед носится на скакунах в перегонки. Ай-ля-ля-ля-ля, ай-ля-ля! Всюду раскатистый смех, визг, посвисты, гиканье. Дружеский с перцем перебранка и снова хохот. Тысячной толпа растянулась версты надве. Было жарко, пыль клубилась от земли до неба. Пахло лошадиным потом, свежевырезанным мёдом, кумысом, дёгтем. Со всех сторон подъезжали на взмыленных конях группы новых всадников. Поприветствовал Саловата прикладыванием правой ладони к албу к сердцу переговорив с ним отъезжали смешивались с толпой и снова начинались разговоры без конца спросы до да расспросы смех до да крики вот на трёх верстах две разрушенные русские деревни всё выжжено всё сравнено с землёй это земля издревле нашего рода «Моего деда, моего отца Юлая и моя», — говорил Салават, кивая головой направо-налево. «Большие земли у нас были, а лет двадцать тому отобрало начальство, отдало наши природные угодья, купцам Твердышеву да Мясникову. Я весной был здесь с батькой, обе деревни разрушил, мужиков, кои передались мне». отослал к государю в стан. Нынче пришел черед Симскому заводу. Все попалю огнем. Э-э-э, поддакивали башкирцы. О, если б не достать тех двух купцов-заводчиков, привязал бы их за ноги к лошадиному хвосту, целый день волочил бы их по степи не шибкой рысью, чтобы не сразу сдохли. И соловат шумно дыша заскрежетал зубами. Не в этом дело, дружок, возразил седобородый Ильчигул. Двоих смерти придашь, 10 новых на твою землю сядут. А надо права наши кровью утвердить. Ты верно, Ильчигул, сказал. Пусть будет имя твоё свято. В раздумье молвил соловат. Вдруг вскинул голову, схватил за руку пониже плеча ехавшего с ним рядом Ильчигула, со всех сил встряхнул старика, сам затряся, закричал на весь народ: "Всю землю огнём пройду, всё пожгу, всех посеку, в полоны злавлю. На срубленных башках врагов моих степные птицы будут видеть гнёзда". На щеках их станут размножаться мухи и комары. Ильчигул взглянул во всеряпьее лицо его и изумлённо разинул рот, седая козлиная борода отвисла. "Успокой своё сердце, Салават", тихо сказал он. "Башке вель, сердце тфу". Салават опять задумался, поник головой, зовдыхал шумно. Долго ехали молча, и вдруг в мыслях соловата мелькнул образ той женщины в богатом наряде, что так ласково улыбалась ему. Какая красавица! И как звать её, кто она? Что с ней сейчас? Не сидит ли возле озера с крутыми берегами, не думает ли думу? Не складывает ли байт о нём, о храбром соловете? Эх, если бы не такое время. Он, прославленный певец степей, сам сложил бы про неё песню. Да, она складывала песню и тихим, дрожащим голосом напевала: пою я не от охоты, а от множества дум, от горя. Как только скрылся от взора соловёд, она подобрала шитый бисером безрукавное зелёнь платье и быстро перебирая стройными ногами в ярко-красных широких шароварах побежала через зеленьк, через поляны к озеру села на крутой зелёный берег и задумалась наслаждений удачи нет и тени а тоски много в этом безжалостном свете вновь швырнула шакур над степью над озером, запавшую в её сердце жалобу. По ту сторону прескучива озера расстилалась степь. Далеко-далеко на горизонте, до куда глаз хватал, в стороне от проезжей дороги клубились бесчисленные дымки летних кочевий кошей. Туда удалились старики, женщины и дети, и ещё теиз башкирцев, которые не желали пристать ни к Салавату с Кинзей, ни к Каравату с Крюкаем, ни к прочим башкирским старшинам-воителям.